Гончаров быстро вышел от адмирала, сбежал по трапу и силой захлопнул дверь своей кают. Через несколько минут к нему прибежал адъютант адмирала. — Я не желаю с вами разговаривать! Ступайте от меня! — закричал Гончаров, да так, что слышно было повсюду. Через собственную неприятность Гончарову вдруг как-то стала ясна вся политика путятина. В это время брошенная на произвол судьбы Камчатка, может быть, истекает кровью. И нашел же, что сказать. Как же вы покинете экспедицию в самое важное время? Ведь вы не увидите, самое главное, как документ подписывается. У вас и книги не может без этого получиться. Тут взорвало Иван Александрович. И дипломатический чиновник, дисциплинированный петербуржец, Встал и вышел, не желая больше объясняться. Весь тут путятин, весь век наш бумажный. Глушим живое, уничтожаем человеческие чувства, расчленяем являющиеся общие интересы народов, а документ зато подпишем. Нужен трактат, слов нет, кто же станет отрицать? Да противно, как-то все понимается. Гончаров знал за собой раздражительность, когда в мыслях создаешь себе картину, быть может, куда более ужасную, чем есть на самом деле. Может быть, это свойство художник? Да какое кому до этого дело? А в жизни приходилось себя сдерживать. Поэтому часто, очень часто Иван Александрович, зная свою вспыльчивость и куда она ведет, и бесцельность ее... старался ввести себя в общее русло суждений, свойственных солидному обществу. А уж очень гневны, даже красны собственные мысли до того, что в самом себе начинаешь чувствовать опасного противника спокойному направлению. Но иногда вдруг завеса как приоткроется и взорвет всего. Я уж писать разучусь подле моего дипломатического адмирала. С обидой и горечью, думал он, решая идти на все, на открытую ссору, протест, непослушание, но уехать. Что с нашим Иваном Александровичем говорили между собой офицеры? Как он раскричался? Все удивились. За два года с ним ни разу такого не бывал. Кроток, добр, любезен, иногда рассеян, как будто расстроен, но не ответит никогда резко, всегда мягко. Даже многим казалось, что личное есть в его обломове в порядочной порции. И вдруг? А за два года голоса ни разу не повысил. Даже его допек, адмирал. Да нет, господа, Муравьев приглашает к себе, дает должности якутского губернатора. А наш, видно, не пускает. Напрасно право. не моряк так и не удержишь против воли «Право, я и говорю зачем же держать человека если не хочет каков муравьев взял шхуну теперь берет гончарова а чем дело кончилось говорили после склянок в кают компании за обедом отец вакуум помирил их кажется, они мирно разговаривают но к результату прийти не могут туда велено «Обед подать», — сказал капитан, и добавил, потирая руки. иван Александрович!» «Наконец разнес адмирала, и тот сразу стал кроток!» Муравьев прислал Гончарову письмо, что со штабом уходит воян, и что есть место на шхуне, приглашает с собой, и все будут очень рады видеть в своем обществе Ивана Александровича. За отбывающими на материк Завтра придет шхуна, которой отправилась на Сахалин за углем. Это ли не внимание? Право, приятно получить такое письмо. «Зачем дали мне здесь сидеть? Я не понимаю», — говорил Гончаров в каюте адмирала. «Не путешествие в обществе Муравьева прельщает меня ваше предрасходительство». «Такая официальность, Иван Александрович, — сукаризный сказал Путятин. Обидно адмиралу». Ведь, отправляясь в Японию, он все ставит на карту, да его не понимают. Нет, я хочу в Петербург, в Сибирь и так далее. Но служба. И я хотел бы домой. Дорогой Иван Александрович, как же вы книгу напишете? Главного, главного не видя, ради чего вы трудились. Книги у вас не получится. Просто ради вас же не могу я вас отпустить. Он опять за свое. Расстались, ни о чем не договорившись. Вечером адмирал снова прислал за Гончаровым и сказал, что согласен отпустить. «Будь по-вашему», — вздохнул он и смотрел с сожалением, как на нежелающего обратиться в истинную веру. Гончаров извинился за резкость. «Начались упреки, потом опять извинения». К Ивану Александровичу сразу вернулось хорошее настроение. «Хотел бы, адмирал, сказать, что, мол, легко вам, не моряку, да и с деликатности и благородства не тронул больных мест. Ведь человек берется о море книгу писать». Утром пришла шхуна на восток. После полудня уходили в Николаевск Гончаров и барон Криднер. Когда Гончаров почувствовал, что покидает судно, сердце его облилось кровью. Жаль всех. Хочется плакать. Жаль и фрегата, и людей, и даже самого адмирала жаль. Нет, лично к нему нет у Ивана Александровича никакой неприязни. Человек, и он такой же, как все. Жалко было и его, когда прощались. И у адмирала, кажется, что-то человеческое. В душе шевельнулось. Жаль фрегата. Дом мой, милый, привычный. Жаль Фадеева и у того рожи, как заплаканная. Фрегат, разоруженный, с командой, убывшей уже более чем наполовину, как постаревший человек, которого один за другим оставляют друзья. «И я, как старый блок шкиф остаюсь». Обнимая Гончарова, говорил со слезой капитан. Все. Гончаров сбежал по трапу. Свобода! Идут волны, ветер, облака, чистое небо, муравьев, Россия. Вот и прекрасный римский лучший спутник и товарищ. Шхуна пошла. Раздался молодой голос ее капитана. А на борту Паллады что делается? Все высыпали. Весь экипаж, матросы, не только офицеры. Они провожали своего доброго, рассеянного, но дельного и терпеливого товарища. Конец делу и нет. Тверд он оказался, не уступил самому адмиралу. И как-то по-другому всем представился этот скромный и малозаметный человек в этот час, когда он отходил на шхунию. Через час шхуна села на мель. Гончаров ушел вниз, стал раскладывать вещи в каюте, приготовляясь к новому воежу. Вдруг наверху раздался голос римского. — Иван Александрович, адмирал идет к нам, не за вами ли? Сердце Гончарова похолодело. Боже, а ну, как он опять передумал! В Японию? В бумажке сморкаться! впрочем, может быть, шутит воин Андреевич. Гончаров проворно взбежал наверх. Сердце его заныло. По волнам к шхуне в самом деле шла синяя гичка адмирала. Адмирал поднялся, сказал, что прибыл проститься. Пожелал счастливого пути, пожал руку Ивану Александровичу, просил его и римского Корсакова... напомнить Муравьеву, чтобы отпустил шхуну к 24 августа. На сердце совсем отлегло. На самом деле худой мир лучше доброй ссоры. Адмирал поступил благородно и, слава богу, задерживать не намеревался. Не знал только Гончаров, что в бумаге, которую вез в Петербург барон Криднер, адмирал, сообщая о трудах своих спутников, и, спрашивая для них наград, ни единым словом не поминал Гончарова. Как будто и не был он в Японии. Да если бы и знал, не расстроился бы. Гичка ушла. Шхуна снялась с мели. Тучи густеют над морем сумрак. Грозен этот пролив. Глухо бьют и рычат волны на мелях. Закипают в гребнях, и вдруг... как спотыкаются и проваливаются, и гудят, как отдаленный гром гремит. Вот уж и не видно Паллады. Какая-то ее судьба. Гончарову кажется она живым, уставшим существом. В судьбе корабля мерещится участь одинокой человеческой жизни. Сейчас он чувствовал, как жаль покидать друзей. Какие прекрасные и благородные люди его окружали.